Часть первая, глава девятая. Кровь. Кровь – агрессивная красная жидкость, трудноудалимая с обивки багажника. По происхождению ее принято относить к соединительной ткани, но в целом это одна большая система, включающая, помимо жижи, органы кроветворения, разрушения и поддержания всяких разных балансов гомеостаза. Что это? Три самые главные фишки крови. Первое. Она должна быть жидкой и находиться в движении, чтобы выполнять свои функции. Второе. Все, из чего она состоит, синтезируется вне сосудистой системы. Третье. Сразу все системы организма объединяются ею одновременно и равноправно, в отличие от нервной системы, которая также связана со всеми органами, но умеет только слышать и командовать. разделяется на плазму, жидкость и клетки, полусухой, зачеркнуто, сухой остаток. В среднем у нас по 5 литров крови, которые сердце гоняет по кругу примерно полторы тысячи раз в сутки с неплохой скоростью. Кровь преодолевает свою кругосветку, расстояние от левого желудочка до капилляров стопы и возврат через вены и легкие обратно в левый желудочек всего за 20-30 секунд. Плазма. Коктейль на воде из жизненно необходимых веществ. Солей, белков, сахаров и всего такого прочего. Смешать, но не взбалтывать. Сыворотка. Если убрать из плазмы то, что в ней сворачивается, фибриноген, то получится сыворотка крови. Поскольку она становится намного более транспортабельной и содержит много ништяков вроде антител, то ее можно зарядить силой воды, зачеркнуто, этими самыми антителами. против конкретного микроба, создав оружие с точным наведением. Клетки. В плазме находится взвесь. Они не плавают и не растворены, они во взвешенном состоянии. Клеток крови, известных каждому с сурок в биологии. Эритроциты. RBC. Маленькие красные клетки зомби без мозгов, зачеркнута ядра. Зато с гемоглобином, которые могут пролезать где угодно и доставлять кислород в обмен на углекислый газ. Было зачеркнуто основное население крови, до половины объема крови, около 5 миллиардов на миллилитр. Жить могут треть года. Ретикулоциты, RTC, эритроциты которые выходят из костного мозга недозревшими, когда последний в спешке клепает их при снижении уровня эритроцитов. Тромбоциты, PLT, еще более маленькие и безмозглые, по сути своей вообще не клетки, а кусочки клеточной стенки мегакариоцита, гигантской клетки размером до 1 0,1 мм, из костного мозга, от которого отщепляются и живут около 10 суток в поисках дырки, которую надо заткнуть. Этих в крови в 10 раз меньше, чем эритроцитов. Около 400 миллионов на миллилитр. Ликоциты, WBC, самые большие и умные, умеют не только тупо плыть с током крови, но и тормозить у обочины, когда там происходит что-то неправомерное, о чем сигналят окружающие стенки сосудов, и двигаться океамеба к криминальному элементу. На третьем месте по численности, их всего лишь в тысячу раз меньше, чем красных, примерно 5 миллионов на миллилитр. Гранулоциты имеют зернистость, читай, гранулы, с активными веществами. Нейтрофилы – патрульные полицаи, которые очищают наш организм от бомжей, зачеркнуто, мертвых клеток, гопников, зачеркнуто, случайно залетевших микробов, и прибирают раны и другие повреждения. Их среди белых больше всего, 50-70%. Эозинофилы. ские машины против всего того крупного что мелкие иммунные клетки не способны проглотить например паразитов к которым они прикрепляются обездвиживают и убивают базофилы просто мелкая тусовка магов с гистамином и гепарином которые они любят кастовать при любом чихе а нет зернистости. моноциты стажры макрофаги разгуливающие по крови чтобы затем осесть в виде участкового, тканевого макрофага. Практически во всех тканях организма, где они постоянно бдят иммунный закон и порядок, пожирая мелких нарушителей и докладывая о крупных лимфоцитам. Лимфоциты – главные стражи твоей галактики, прокачанный спецназ, на плечах которого лежит твой специфический иммунитет. Лимфоциты умеют двигаться Не только из крови в ткань, но и обратно. В крови занимают от 20 до 40% среди остальных лейкоцитов. Могут жить 10 и более лет. Некоторые даже до твоей смерти. Делятся на Т и Б лимфоциты, о развитии и функциях которых можно рассказывать бесконечно. За этим проследуйте в раздел об иммунитете. ККМ. Красный костный мозг. Это такой завод по производству клеток крови, состоящий, в простом приближении, из эмбриональной ткани, то есть недифференцированных клеток одного из кучи видов стволовых. Больше всего его в плоских костях таза, позвонках, грудине и ребрах. Стволовая клетка теоретически может превратиться хоть в кастрюлю, но в костном мозге становится поэтом, зачеркнуто. Выбирает одну из нескольких стезей гемопоэза. Миэлопоэз делится на три. Эритропоэз – эритроциты. Лейкопоэз – гранулоциты. Тромбопоэз – из клетки предшественницы развивается дичайшая огромная клетка мегакариоцит с гигантским ядром для усиленного синтеза белка, от которой постоянно отваливаются осколки цитоплазмы с оболочкой. Без ядер и других органелл, нормальной клетки. Потому что тромбоцитам думать не надо. Все хорошо, просто плавай. Видишь дырку – клей. Отдельный лимфопояс. Агранулоциты – это отдельная спарта для тренировки людей в черном иммунитета. Причем полицейские академии лимфоцитов разбросаны по всему телу. Лимфоцитопаэс происходит как в красном костном мозге, так и в мистичковых ПТУ-лимфоузлах, а также в университете Селезенка и аспирантуре Тимус. Селезенка. Как орган кроверазрушения представляет собой своеобразный фильтр для эритроцитов. Нормальные пролетают через щель, как монетка в монетоприемник. А старые, сирые и убогие эритроциты курильщика – отправляются на корм макрофагам, которые утилизируют до 90% эритроцитов. Остальное разрушается внутри сосуда в течение жизни красной клетки. Иммунные органы. Поскольку иммунные клетки составляют лишь малый процент крови, то их можно рассматривать просто как мимо проезжающие по выделенной полосе бобики и кортежи ФСБ с мигалками. Их дело найти и обезвредить. у них своя система выполняющая отличные от остальной красной массы задачи с точки зрения иммунитета селезенка это такой большой лимфатический узел продуцирующий лимфоциты и фильтрующий всякое проплывающее по кровяному руслу барахло помимо нее вне красного костного мозга на иммунитет работают лимфатические узлы и тимус с с с Сердечно-сосудистая система, содержащая в себе целых 5 литров кровищи. Представляете себе 5-литровую канистру? Которые непрерывно гоняются по замкнутым кругам кровообращения через всё тельце, делая где-то 1500 оборотов в сутки. Левая часть сердца качает свежую и насыщенную кислородом кровь из лёгких в самую главную и толстую магистраль аорту диаметром около 4 см. Стенка последней весьма плотная, но эластичная, что позволяет ей растягиваться при каждом сокращении сердечка и как бы продолжать его пульсацию, когда артальный клапан уже закрылся, таким образом проталкивая кровь дальше по ответвляющимся от нее артериям, которые уже пронизывают все наше тело. Конечные участки артерий – артериолы. Несмотря на микроскопический размер – умеют сокращаться под действием нейроэндокринной системы, снижая поступление крови к различным органам, что зависит от необходимости уровня кровотока в данный момент. Повышенная нагрузка на ЖКТ, желудок, кишечник, печень после плотного обеда вызывает «прилив» в кавычках к нему крови. Поскольку кровавые запасы в организме не безлимитны, то в этот момент происходит их перераспределение. благодаря чему другие органы остаются обделенными. Например, мозг после еды испытывает некоторое голодание, которое проявляется в сонливости и усталости. сытое брюхо к учению глухо, растет именно отсюда. Далее артериолы переходят в капилляры, однослойные, самые тонкие, пять и более раз тоньше волоса, и самые многочисленные сосуды. протяженность которых оценивают в сотню тысяч километров. На всем этом расстоянии идет непрерывный обмен веществами между тканями и красной жижей. Капилляры собираются в мелкие венулы, которые сливаются в крупные вены и несут кровь обратно к сердцу, как своеобразные коллекторы для всего дерьма в организме, значимую часть которого кровь оставляет в печени. Толщина венозной стенки намного меньше артериальной. Она практически не сокращается, поскольку уже не испытывает огромного давления жидкости от сердца. Вен в два раза больше, чем артерий. Много где по две вены на каждую артерию. Поэтому кровушка по ним течет достаточно пассивно, возвращаясь к сердечной мышце за счет сокращений мышц конечностей. Они сжимают вены и проталкивают кровь дальше. дыхательных движений На вдохе давление в грудной клетке снижается и как бы присасывает кровушку, и чуть-чуть за счет правого предсердия, наиболее маленького отдела сердца. Такой вялый и неспешный ток сдерживается от обратного движения вниз клапанами внутри вен ног, которые аналогичны сердечным, но меньше и количество их больше. Логично, что в верхней половине тела их нет. там гравитация наоборот помогает венозному возврату после поступления в правую часть сердца венозная кровь отправляется на техобслуживание в легкие где ее очистят от углекислого газа и выдадут новый кислород с которым она отправится обратно в левое предсердие доктор что со мной будет проблем с кровью может быть невероятно много и все они достаточно серьезны разделить можно на Острые, до смерти один шаг, кровопотеря, гемолиз, разрушение клеток крови, коагулопатии, нарушение свертывания вроде ДВС-синдрома и прочее Хронические, долгие мучения, анемии, коагулопатии, виллебранда и гемофилия и жуткий гематологический ад, раки крови, зачеркнуто, ликозы, лимфобластный, миелобластный. лимфолейкоз, миломная болезнь, гистиоцитоз X и куча других устрашающих названий – лимфомы, неходшкинская и лимфогранулематоз. Но все эти мелочи меркнут, когда тебе предстоит сдавать кровь на анализ. Сколько пролито детских слез и сколько взрослых обмороков произошло при этой простейшей процедуре. Самое удивительное, что дети больше боятся сдавать кровь из пальца, потому что больно. а взрослые, состоявшиеся личности, из вены. Потому что «Божечки, кровь, кровь, она правда красная, какой ужас, я умру!» А дальше легкое помрачение сознания, упал, очнулся гипс, зачеркнуто, понос. Детям нередко наплевать на забор крови из вены, поскольку при грамотном примороком использовании иглы это практически безболезненно. А вот в кончике пальца количество нервных окончаний превышает все мыслимые пределы. За счет чего Uber-девайс под жутким названием Скорификатор 9000, зачеркнуто, причиняет весьма осязаемые, хотя и кратковременные, острые ощущения. Сейчас от карательного метода втыкания иголок под ногти, зачеркнуто, в пальцы, стараются отходить. В загнивающих западах уже вообще забыли. По этим нескольким каплям можно сделать лишь общий анализ крови, до да глюкозу измерить. А бонус лишь один – меньшая вероятность осложнений, чем при прокалывании вены. Даже если попадет какая-то инфекция, то она не улетит сразу в системный кровоток вены, а останется локально. Более того, из наличия в безымянном пальце отдельного синавиального влагалища выбирают именно его. Инфекция за пределы пальца точно не выйдет. Читай, если что, отрежут только палец, а не всю руку. Сами придумайте, как связать статью о крови со статьей о глазах. А впрочем, отвлекитесь сначала на лирическое отступление.